Неразменный рубль Глава первая Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль. То есть такой рубль, который сколько раз его не выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, Нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную, без единой отметины, кошку и нести ее продавать рождественскую ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу. Здесь надо встать, пожать кошку посильнее, так чтобы она замиукала и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль. Ни больше, не меньше, как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать боли, но надо настойчиво требовать рубль. И когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль. Конечно, это поверье пустое и нестаточное, но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, я тоже этому верил.